Глава шестнадцатая «Ты знал?» Без приветствия обрушилась Эвелин в трубку. «Знал, что твой братец изменяет Грейс?» Джеймс не ожидал ее звонка. И уж тем более не ожидал, что она узнает об измене Бена. «Да», — признался он на выдохе. Было глупо отнекиваться. «Узнал недавно». «И ничего мне не сказал?» Бен умоляла сохранить это в секрете. Секреты. Как же Эвелин устала от них. Вчера она вернулась домой лишь к трем часам и почти не спала. Они разошлись с отцом со всей неловкостью, на которую были способны. Она даже не помнила, попрощалась ли с ним, или просто развернулась и побрела по темным улицам к дому матери. Всю ночь Эвелин не сомкнула глаз. Они покраснели и разболелись. Но эта боль не шла ни в какое сравнение с тем, как болела душа. Как только за окнами засиял рассвет, она набрала номер Джеймса, но не за тем, чтобы признаться в своих чувствах. Они отошли на второй план и уступили место злости на всех О'Хара. Джеймс немного помолчал и сказал. «Грейс ничего не знала, поэтому я решил, что не стоит вытаскивать это все наружу». «Ты так думаешь?» Так вот, спешу тебе сообщить, что Грейс все знала. Знала, что Бен ей изменяет. Не может быть. Бен был уверен. Но так Бен ошибался. Господи, Джеймс, эта женщина приходила к Грейс домой. Она все рассказала. Не знаю, может, она угрожала ей. Надо допросить Бена и узнать, как ее зовут. А если... Эвелин озвучила страшную мысль. Если это она виновата в том, что Грейс утонула. Постой. Не стоит сыпать преждевременными обвинениями. Попытался успокоить ее Джеймс, хотя сам завелся, как бензопила. Клэр Хантингтон не сказала ему, что виделась с Грейс, что говорила с ней. Это наводило на подозрение. В этом можно было согласиться с Эвелин. Но нужно действовать осторожно, а не сметать все на своем пути ураганом эмоций. Позволь мне самому во всем разобраться. Эвелин почувствовала слабость и успокоение одновременно. Если Джеймс Охара говорил, что совсем разберется, ему можно было верить. Эвелин. Тихо позвал сквозь трубку Джеймс: Ты подумала над тем, о чем мы вчера говорили? Даже новые факты в деле Грейс не могли помешать Джеймсу думать о ней. Прошу, не сейчас, Джеймс. Эвелин больше всего на свете хотелось оказаться рядом с ним и прокричать, что она готова бросить Бретта, Атланту и свою прошлую жизнь. У нее была целая ночь на раздумье. Но смерть сестры была важнее. Я не могу сейчас думать о нас, пока мы не разберемся во всем. Просто скажи, у меня есть шанс. Джеймс замер вместе со временем. Ему нужно было услышать всего одно единственное «да», и он перевернет Землю, чтобы выяснить, что произошло с Грейс. Он ждал и дождался. «Да, Джеймс, мы...» За спиной скрипнула ступенька лестницы, словно условный сигнал об опасности. Эвелин оглянулась и с ужасом понадеялась, что Бред не слышал их разговор. «Мне пора. Джеймсу пришлось слушать песклявые гудки. Слишком быстро оборвался их разговор, но он получил то, что хотел. Душа возликовала. Кабинет завертелся в сумбурном вальсе. Джеймс словил себя на том, что улыбается, как сам дьявол. У них был шанс, и теперь он ни за что его не упустит. Осталось лишь докопаться до правды. Джеймс схватил из сейфа пистолет и наручники. Они могли пригодиться там, куда он направлялся. Бред! Радость Эвелин звучала противоестественно, но он даже не почувствовал этого. Она откинула телефон на диван. Ты уже проснулся? С кем болтала? беспечно спросил Бред, приветствуя любимую легким поцелуем. Да так, со Сьюзен Паркер. С каких пор она стала врать? Всю жизнь ненавидела Бена за его ложь, а сама поступала не лучше. «Я просыпался ночью. Тебя не было». «Я выходила подышать. Мне совсем не спалось». «В следующий раз разбуди меня», — кокетливо произнес Бретт, обнимая Эвелин за талию и припадая к ее шее губами. «Я придумаю, как нагнать на тебя усталость». Раньше внимание и нескончаемые ласки Бретта заводили ее. Заставляли трепыхать от страсти и понимания, что она кому-то не безразлична. но теперь вызывали лишь раздражение. Будто за одну ночь Бред Донован из прекрасного принца превратился в лягушку. Так бывает, когда сердце наконец понимает, что ему нужно. И сердцу Эвелин был нужен совсем не Бред. «Что хочешь на завтрак? Я приготовлю что-нибудь на скорую руку. Надеюсь, мама тоже хоть чуть-чуть поест». Не отказался бы от наших оладий с черникой. Проворковал Бред, чем довел Эвелин до злости. Как он мог вот так легко заигрывать с ней, когда несколько дней назад она узнала о смерти сестры? Это было бесчеловечно, совсем не похоже на Брета Донована, с которым она делила жизнь в Атланте. Придется немного подождать, и вряд ли у мамы найдется черника. Эвелин уже собиралась вынырнуть из липких объятий Брета, но тот прижал ее к себе еще крепче и прошептал. Ты же знаешь, я готов ждать тебя сколько угодно. Он говорил так каждый раз, когда она отказывалась принимать кольца с бриллиантами. Но он все еще надеялся. Совсем скоро Эвелин разобьет все его надежды, но пока просто приготовит оладьи. Я пойду на кухню, тихо сказала Эвелин и отстранилась от Брета. Готовка была отличным предлогом сбежать от него хотя бы в другой конец дома. Подальше от его жарких рук и сверлящих глаз, она думала, что работа венчиком, просеивание муки и замешивание теста спасет ее от ненужных разговоров и подозрений. Но она даже не подозревала, что в тот момент, как яичные скорлупки разбивались о край миски, Бред осторожно взял телефон с подушек дивана и заглянул в телефонную книгу. Эвелин странно вела себя в последнее время. Вернее, изменилась до неузнаваемости сразу после их приезда в Сент-Клер. Странное предчувствие засосало под ложечкой еще вчера, но теперь все опасения подтвердились. Эвелин врала ему. В графе входящих не было принятого вызова от ее начальницы. Лишь трехминутный разговор с Джеймсом Охара.